Глава двадцать первая. Как котяра с мышами. Тем же вечером. Лагурин. Постоял и двор кот и мыши. Комната на втором этаже, пленной Аникой. Чего-то лаврюки и запропалку кудась. Гулрим хмуро взглянул на Хасвана, то и дело нервно зыркающего в окошко опочивальни. Похоже, прикончил могучий рус швариться. Да и хрен бы с ним. Никогда мне не нравился этот вредный индюк. Атаман пренебрежительно дернул плечами. Вечно лаврик оспаривал мои приказы, а также брюжал до да перечил по поводу и без. — Я так и кумекал, что ты неспроста отправил именно его Ртибору. Гуларим, понимающе хмыкнул. Одним плевком двух тараканов пришпилил к стенке. И весть передал, и от неугодного ватажника избавился. Умно. Умно-то умно. Да вот только неясно, о чем дело-то кончилось. успел все таки весточку этот осел рыжему медведя проорать аль нет как узнать точно Хасман зло выругался может руси чего сгоряча прихлопнул до конца не дослушав может и так согласно икнул Голу рим варвар нарывист и вспыльчив и ентова не отнять с чего вы решили что он вообще придет сюда в разговор двух лиходеев вмешался показано равнодушный голос Анихи. Очнувшуюся варяжку, начавшую задыхаться от тряпки во рту, еще днем освободили от хляпа, взяв с нее обещание не верещать на всю таверну, но так и оставили связанной по рукам и ногам, не позволив ей даже по-человечески сходить в уборную. Более-менее придя в себя и кое-как облокотившись спиной о стенку комнаты, воительница вопросительно обижала взглядом атамана и его ближайшего помощника. Да к тому же безоружный и с кубышкой дукатов, Ратибор отнюдь не глуп и наверняка разумеет, что это верная смерть. Если Лавлютий полностью донес послание, то дикарь прикандыбает, как миленький, — убежденно проворковал Хасман. Не того пошиба русич, что поставить свою обожаемую зазнобушку в беде. А ты ведь в беде мурчалка и очень большой. Вожак многообещающий неприятно уставился на деву счета. — Тоже мне всегда как заноза в заднице была. Еще похлеще шварейца. — Ну, ничего. Скоро я и от тебя избавлюсь, как и от Варвара. А то чего-то слишком много вокруг меня личностей неприятных крутиться стало. Дерзят, понимаешь, да дерзят. Как енту утомительно, кто бы ведал. — Разреши, атаман! — внезапно раздался резкий стук в дверь. Затем в комнату, где помимо пленницы Хасвана и Гуллима никого более не было, заглянула неопрятная башка Ахмуса после недавнего знакомства с локтем Ратибора, знатно зашепелявившего. Выбитые давеча дюжим ратником зубы давали о себе знать. — Чего тебе? — недовольно буркнул вожак хмельных бродяг. — Да юн нанятые головотяпы внизу волнуются. Ночь уж близко, а никто в гости к нам не пелехает. Смущенно проблеял косой разбойник. Три десятка рыл набрали, люди горят желанием потрудиться с помощью ножа до топора. только ведь ты им практически ничего не заплатишь коли они сиднем без дела прокукует до рассвета ибо за потраченное впустую времечко лихие ребятишки получат всего лишь несколько медиков на харю что в корне их не устраивает чихать мне чего там устраивает а чегоось нет каких то голоадых забудык пущая радуется что хоть на пиво с похлебкой себе заработают ибо их время вообще ни шишки не стоит раздраженно взвился хасван Хотевшего уж было разрезаться отборной бранью, но в этот миг на улице раздался сначала короткий, а затем длинный пронзительный свист. Условный сигнал, возвещающий о том, что рыжекудрый гость пусть и припозднился, но таки явился на долгожданное рандеву. — Опа! — Гулури Элем поперхнулся, пролив на себя полкружки, а после вскочил как ошпаренный. Кажись, завертелось, кажись, понеслось. — и а да! — Г-г, ну, наконец-то!» «Совсем скоро я поквитаюсь», — радостно осклабился Ахмус, выдернув одноручный колун из-за пояса. «Русич вышиб мне зубы. В я повешу его клыки себе на шею в качестве ожерелки. Так, отставить пустой треп. Действуем по плану». Мгновенно встрепенувшийся глава хмельных бродяг снова прильнул к окну, пытаясь при парочке парочки на входе в вкатаем шеи факелов — разобрать, что внизу происходит. Но спустившийся на город ночной мрак надежно укутал окрестностей таверны. Двоих ко мне сюда с арбалетами, живо, остальным встречать Русича на первом этаже. Если пришел безоружным, без крайней нужды не убивать. Сперва глянем, при нем ли наши денежки. А ежели при нем, или он с полошом пришлепал, не примену уточнить в дверях метнувшийся было вниз Ахмус. — Нашпигуйте тогда всего доброй сталью, чего поделать? — рявкнул Хасван. С Ратибором шутки плохи, не будем рисковать. Награда за его башку, что теперь еще наверняка стрясем со слямби, нам с лихвой хватит. Хотя... Атаман резко обернулся к побледневшей Анике. Есть ведь у меня козырь в рукаве. Грех не использовать. Но Янту на крайний случай, коли пойдет что не по-нашему. Ничего не поменялось. Действуем, как договаривались, атаман. Гулырим деловито подцепил лежавший рядом на табурете арбалет. «Значит, а ежели дикарь до нашей коморки доберется, используем девку в качестве рычага давления и щита. Ты прикрываешься ей, да грозишься прирезать. Но когда русич застынет и бросит меч, я тут же всаживаю варвару в рожу арбалетный болт. Ага, так и сработаем. Я беском тоже сделаю в его тулове пару лишних дырок, фе Лучше такого расстояния промазать по здоровенной туши руса, ян-то даже слепому старцу не под силу. Хасван в лихорадочном предвкушении скорой битвы и ожидающегося после значительного увеличения личного благосостояния беспокойно потеребил потертые рукояти, торчащих за поясом двух ножей, кое швырял мастерски. Ладошки у Аскера от волнения давно уже вспотели. — Все у нас должно получиться, Ахриман свидетель. Тем временем на улице раздался приглушенный скрик, сменившийся душераздирающим воплем боли, впрочем, быстро прервавшимся. Затем наступило зловещее затишье. «Ну что там, что там? Где варвар? И где бузик? Он же свистнул дважды. И чьи ента поросячьи визги и сейчас снаружи раздались?» Тем часом на первом этаже Кима царило нездоровое возбуждение. Три десятка головорезов, все как один, Повскакивали на ноги, и, держа на ножи, дубины, да топоры, составлявшие основную часть вооружения наемников, напряженно уставились на входную дверь таверны. Несколько лиходеев натянули прихваченные с собой короткие дакийские луки. В этот миг одно из окон трапезного зала, то, -то и мышей, разлетелось в дребезги. Что-то тяжелое, округлое и лохматое, словно запущенное из прыщи, легко разбило запотевшее стекло. Смачно грохнулась на один из столов, разметав стоявшие на нем полупустые жбаны с кружками, а затем по инерции, с чавкающим звуком, медленно скатилась на пол, оставляя после себя склизкий кровавый след. В трактире на мгновение воцарилась мертвая тишина. Но именно что лишь на мгновение? Кажись, ян-то бузик. Огорошина промямлил один из душегубов, коему прямо под ноги, и свалился нежданный подарочек. Точнее, его башка. Причем, похоже, ее даже не отрубили, а просто оторвали с корнем. — Угу! — свистелся наш птенчик на входе. — Разве мамка ему не гутарила в детстве? — Не пей, чу, не поет за заливистым соловушкой. — Голову порывом ветра снесет, гг. Неудачно поерничал, стремглав спускающийся по лестнице Ахмус, пытаясь таким образом приободрить как себя, так и замерших в шоке верзил. Получилось у него, прямо скажем, не очень. В отсутствии на первом этаже Хасвана и Гулырима именно косой Ахмус руководил приветственной делегацией из тридцати громил, приготовившихся с пирогами и пряниками, радушно привечать рыжеволосого исполина, таки, похоже, решившего заглянуть к ним на огонек. Не расписать, готовьсь к зарубе, косоглазый, а теперь еще и полубеззубый разбойник, после плюхера Тибора, неожиданно обнаружившего у себя задатки организаторских способностей, Довольно бойко шамкал на пол кабака. Кто бы не вошел в таверну, с оружием ли Альбезонова, плевать. Немедленно совать в него железо горку, чтоб живого места не осталось. Лишь и фесы да набалдашники торчать должны из окровавленного куска мяса. Кое мы опосля зажарим, сожрем и не подавимся. Правильная глаголю? Да, правильно, верно лопочешь. Ща мы ему покажем. Раздался поначалу слабый, неустроенный хор луженых глоток, постепенно принявший набирать обороты. Часть разбойников кровожадно ощерились. Кто-то истерично загоготал. Где-то в углу даже послышалось нечто, напоминавшее неистовые вопли на поле битвы. Лиходеи заметно приободрились, входя в боевой раж. Адреналин зашкаливал. Вторая попытка косого ватажника поднять боевой дух приунывшей унывшей было шайке, явно увенчалась успехом. Все-таки воинственный задор Ахмуса оказался, как ни крути, заразительным для набившихся в трапезной тугодумных верзил. Практически все они знали, какого опасного противника ждут нынче в коте и мышах, дабы отправить на тот свет. И посему в течение дня усиленно налегали на винишко с элем до да пивом, загоняя глубоко внутрь, нет-нет да прорывавшийся порой наружу невольный трепет перед непобедимым чемпионом Кузгара, о котором сложено уже немало страшных легенд. И алкоголь исправно сделал свое грязное дело. Ведь под хмельными парами даже жалкий трус частенько превращается в блаженного храбреца. В зависимости, конечно, от того, сколько литров горючего принято на грудь. Тем часом дверь таверны от мощного пинка мне сорвалась с петель и с силой влетела в зал кима. На пороге замаячила огромная тень. Долгожданный рыжебородый гость, недолго думая, по старой привычке решил зайти на пирушку через парадный вход. В бесшабашного варвара тут же понеслось с десяток ножей и стрел. Впрочем, все они впились в очень объемное тулово соловья-бузига, кое Ротибор не применил выставить перед собой в качестве щита. «Ну чего, собаки, заждались?» Могучий Русич запулил нашпигованного сталью обезглавленного мертвеца в ближайших оппонентов, снеся его тучными телесами Сразу троих лиходеев. Так я притопал, ибо когда так настойчиво зовут на гульбу, грех отказывать. С этими словами ракибор в глазах которого добро полыхали темно-синие молнии, выхватил из-за пояса два чекана и безудержным ураганом закружил по залу трапезной, споры отправляя наемный сброд прямиком к их богам. Подавляющее большинство присутствовавших в кабаке громил, Много слышали о Ржегривом русе но никогда не видели его в деле. И вот случай представился. Правда, вряд ли кто-то из них обрадовался возможности наконец-то лицезреть ратные навыки дюжего витязя воочию. Повноженные на небывалую силу и ярость, воинские умения огневолосого исполина имели удивительное свойство расцветать невероятно яркими красками в моменты порой охватывавшего его дикого иступления. Пугающее сочетание боевого мастерства, гнева и мощи, не иначе как по воле Перуна, сойдясь в одном человеке, со временем сотворило из Ракибора идеального, несокрушимого воина. Не ведающий страха, позабывший за последнее время такие славеса, как милосердие и сострадание, Рыжеборода Великан превратился в поистине идеальную машину убийства. И с каждым годом он становился все опытнее и сильнее, оттачивая до совершенства свое воинское искусство на многочисленных вражинах, так и прущих на него нескончаемым горным потоком. Вот и сейчас в коте мышах разразилась очередная бойня. Протибор устроил привычную кровавую баню поджидавшим его супостатам, планомерно вырезая бандитов, словно пред ним непрожженные, вооруженные до зубов головорезы, разборище трусливых и безоружных хлопов. Похоже, название моей таверны оказалось пророческим. С испугом и вместе с тем восхищенно пробормотал себе под нос трактирщик Дилкер, выглядывая из-за барной стойки и с изумлением наблюдая за ведущим побоищем. Он с ними прям как матерый котища с мушатами. Ей-ей! Кому рассказать не поверят. Какая мощь! Вот это воин! Тем временем Ратибор. Со зловещим оскалом раз за разом врубался в кучки разрозненно действовавших наемников, раскидывая их, будто напротив, беспомощные соломенные куклы. Вот пал Баликан. Дюжий ратник вонзил ему один из чеканов в грудь, а второй в плечо, напрочь отсекая руку. Отбросив сильным пинком ввежащую от страха и ненависти толпу до сих пор стоявшая, но уже безжизненная, окровавленная тулова разбойника, Рыжебородый Витязь, ловко уклонился откинутый в него зелкуром с улицы, тут же метнув ответ свой топорик, угодивший любителю короткого копья аккурат в физиономию. Следом Ратибор вонзил второй топор в темечка, попытавшемуся атаковать его слева дерьяку, после чего вытащил из ножен заскучавшего былоерика и с радостной ухмылкой продолжил уже булатным братишкой нарезать варжин на салатике. Против доброго палаша и так небольшие шансы на успех быстро редеющий в атаке лиходеев шустро устремились к нулю. Расплескав по от крови полу мозги очередного душегуба, рыжий берсерк одним ударом укоротил накачан и так бывшего низкорослым керемаха. Кровяной гейзер бойко ударил ввысь, окатывая всех поблизости. Фонтанирующее же тело коротышки, словно у обезглавленной курицы, По инерции сделала даже несколько неуверенных шагов, как бы отказываясь признавать тот факт, что без головы существовать не способна. Между тем какой-то громила кинулся на Ратибора с увесистой дубиной. Добрый Булат легко развалил ее пополам, а следом и глупого хозяина примитивной палицы рассек до пупа практически на две равных половинки. В трапезной раздались крики ужаса. Зрелище было не для слабонервных. Некоторые разбойники... либо не совсем пьяные, либо успевшие протрезветь, споро манулись на выход, кто в дверной проем прошмыгнул, а кто и рыбкой в разбитое окошко сиганул. И это стало своеобразным сигналом для оставшихся негодяев. Паническая волна захлестнула никудышных головотяпов, никогда ранее не встречавших подобного ратибуру воина у себя на пути. Жить резко захотелось всем и сразу, кроме Ахмуса. Мечтавший о месте косоглазый боец, истошно горкнув за мной, отчаянно бросился на рыжеволосого богатыря. В руках у него было по чекану. Но не всем мечтам суждено сбываться. К сожалению, для полубеззубого бандита. Широкий взмах булатного меча и верхняя часть стулова разбойника по пояс отделилась от его бедер и сползла вниз с отвратным шельком, окровавленной кучкой плюхнувшись на пол. Очередной багряный фонтан ударил в потолок. Стоит ли говорить, что Ахмус остался безнадежно одинок в своей безрассудной попытке отомстить? За ним уже никто не последовал. Ведь те из лиходеев, кому повезло до сих пор не угодить под неистовый огневолосый торнадо по имени Ратибор, стремительно протрезвели, окончательно сознав, что за обещанные им жалкие гроши погибать от клинка варвара глупо. И лучше бы им рвануть за своими, уже покинувшими поле боя, собратьями. Подумано, сделано. И вот последнюю еще стоявшие на ногах горе-разбойнички, беспорядочно, с копом, ломанулись вон из кабака. Тем часом Рокебор, выдернув из убитых головорезов свои одноручные топорики и убрав их за пояс, уже поднимался по лестнице наверх, на второй этаж, попутно, без жалости, зарубив нескольких, особо безбашенных хмельных бродяг, посмевших преградить ему дорогу. Прежде чем вбить одному из них, эфесом полоша кадык глубоко внутрь, разъяренный богатырь прижал наемника к стене и исправно пощекотал ему ребра ножом, тем самым легко выведав у него, где держа Танику. И теперь рыжий медведь уверенно топал к комнате с пленницей. В глазах могучего Русича бурными волнами прескалась темно-багровая синева, грозя сместью любого. кто встанет у него на пути. Между тем, в опочивальне Смурчалка и варвара давно уже ждали. Гулрим, а также пара вызванных на помощь разбойников, Бонбор и Дуэли, были вооружены арбалетами. Хасван, разрезавший путы на щеколотках у Аники и заградившийся ею как щитом, напряженно поглаживал свободной рукой на поясе два метательных ножа. Любой, вошедший в коморку, тут же получал три арбалетных болта практически в упор. и это не считая припасенных в острых гостинцев главаря Ватаги. Ловушка была готова. В воздухе витало осязаемое всеми фибрами души напряжение. Крупные капли пота скатывались градом, с поджидавших в засаде бандитов. Доносившиеся снизу предсмертные вопли их собратьев знамо дела прилично нервировали подкарауливающих ратибора лиходеев. И вот в коридоре раздались торопливые шаги. Кто-то огромный, не скрываясь, Спешил в заготовленную западню. «Берегись, медвежонок!» — отчаянно выкрикнула Аника, одновременно ощутимо легнув крепко державшего ее за волосы Хасвана пяткой в голень. Тот приглушенно ахнул и от неожиданности чуть ослабил хватку, что позволило мурчалке в отчаянном рывке освободиться от лап вожака, оставив при этом в них добрую светлую прядь своих волос. Не обратив на потерю золотистого локона никакого внимания, И лишь мимолетом отметив резкую боль, дева щита, ничтоже сумнящейся, ринулась на ближайшего к ней арбалетчика, то бишь на Ванбора, в лихом прыжке сбивая того сильным ударом пятками в бок. После чего упавшая Аника извернулась, быстро села на полу и торопливо принялась разрезать плуты на своих кистях. В ее руках виднелся один из ножей Хасмана, который она умудрилась выдернуть у него перед тем, как броситься на помощь рыжему медведю. «Ах ты дрянь такая!» — взбесившийся Хасван, глаза Коева покраснели от гнева, недолго думая, выхватил второй нож, да практически упор метнул в северянку. Главарь прекрасно понимал, что нельзя позволить Валькирии окончательно освободиться, только разъяренной фурии им в комнате не для полного счастья. Вся затея с ловушкой тут же рухнет, как карточный домик, ибо взбаловочная варяжка явно не будет безропотно смотреть, как ее мужчину превращают в мертвого ежа. Потому Хасван из двух зол выбрал на его взгляд меньшее, решив избавиться от угрозы стыла. Его тесак по рукоять вошел Аникею в левую ключицу. Тихо охнув, практически разрезавшая свои путы светлокудрая воительница, безвольно осела на пол. Под ней стала стремительно разрастаться густая багряная лужица. Тем временем страшная сила несла с петель входную дверь. Взяв за ручку дверное полотно и прикрываясь им как щитом, в опочивальню влетел На Навстречу ему синхронно тренкнули арбалеты Гулурима и Дуэли. Но хмельные бродяги с перепугу лишь напрасно потратили свои выстрелы. Короткие стрелы угодили аккурат в выставленную дюжим ратником перед собой дверцу. Банбор, сбитый до этого Аникой, лихорадочно подхватил выпавший из рук арбалет, но использовать его по назначению разбойнику было не суждено. Рыжеволосый богатырь, опытным взором верно оценив обстановку в каморке, со всего маху опустил свой своеобразный щит належавшего на полу лиходея. Сокрушительный удар втрамбовал бонбора в деревянный настил, заставив резко обмякнуть. Сознание немедленно покинуло незадачливого стрелка. «Ну чего, хомячки, пора на вечную боковую!» пророкотал Ратибор на полтаверны, мастерски швыряя два чекана с подвижников Хасмана, спешно перезаряжающих свои арбалеты. Одному топорик зашел ровненько между глаз, второму впился прямиком в сердце. От мощных бросков вонзившегося в них добротного булата Гуларима с дуэли откинула к противоположной стене. Оба погибли мгновенно, так и не осознав, что не грузу нам на льва-капканы ставить. А ведь он заправду сейчас похож на огромного дикого кота, играючи разделывающегося с пугалевыми мышками, то бишь нами. Между тем тоскливо подумал про себя Хасван, которому в голову пришла практически та же самая мысль, что и ранее трактирщику-дилкеру. Вот ведь ирония судьбы — сдохнуть в коте и мышах, словно я какая-то несчастная степная пеструшка. Дерьмо случается. А я ведь всегда считал себя матерым хищником. но для этого рыжего котяры я, похоже, всего лишь очередная полевка. Обреченно выдохнув, Аскер извлек ятаган, приготовившись погибнуть смертью храбрых. Но при виде грозно надвигающегося на него Ратибора у шалмаха знатно затряслись, из чего бы это, поджилки. Сильно трухнувший ослям вдруг развернулся, да карасиком сиганул в единственное окошко в опочивальне, благо хоть открытое. То, что комната располагалась на втором этаже таверны, Вожака хмельных бродяг не смутило ни капли. Риск свернуть себе шею показался Осу детским лепетом по сравнению с тем, что с ним сделает Ратибор после того, как окончательно осознает, кто именно всадил нож в спину его связанной валькирии. Какой, однако, отчаянный зайка! Или, скорее, кузнечик! Ратибор выглянул в оконца, неласково взирая вниз. На небе с труда поднявшегося Аскера — тут же торопливо захромавшего прочь. Главарь хмельных бродяг явно старался побыстрее скрыться во тьме лагурина. Да вот только пара факелов у входа в кота и мышей, ильющийся из окошек первого этажа, блеклый свет на несколько метров, пусть тускло, но все же освещал прилегающую к таверне территорию. И это не приминуло пагубно сказаться на здоровье Сляма. Брошенный сверху здоровенный тесак влетел точно в темечко Хасвану, Добро расплескав мозги шалмаха под мостовой. Это Ратибор, не став тянуть усатого за все подробности, не применил швырнуть свой нож вдогонку атаману, тем самым, отправив оса, вариться в котле его темного бога. — Сварог, свидетель, скоренькая смерть благо для тебя, крыса помойная! — угрюмо пробурчал себе под нос огнекудрый витязь, секунду полюбовавшись распростертым туловищем москера. Затем Ратибор живо обернулся к Анике. «Мурчалка!» Ржебородый великан нежно подхватил деву щита на руки и осторожно, бочком, положил на кровать у стенки. Споро развязав ей длани и осмотрев спину, богатырь в раз помрачнел. Он повидал достаточно в своей жизни ранений, чтобы понимать. После такого обычно не выживают. «Вот задница хримана!» — Да как же тебя угораздило, кроха! — сокрушенно выдохнул могучий русич. — Вытащи резак! — вдруг раздался слабый голос светловолосой красавицы. — Это не лучшая идея. Ты и так потеряла много кровушки. Я вижу перед собой врата Вальхалы Рыжий, ибо умираю. Возмущенно прохрипела тяжело раненая северянка. Так что тащи, кому говорят. Я хочу перевернуться на хребет. Изыркнуть тебе на последок в моргашке, как скажешь. Ратибор одним рывком извлек тесак Хасвана из раны. Как и ожидалось, кровь хлынула снова силой. Подложив подобильно кровоточащую ключицу, какое-то первое попавшееся под руку тряпье, оказавшееся видавшим виды кроватным покрывалом, рыжегривая испалин хмуро впился взглядом в стремительно утнеющие очи прекрасной воительницы. Сомнений не оставалось. Безбашенная ватажница спешно собиралась на пирушку к своим ненаглядным северным богам. — Обещай мне кое-что. Аня как крепко сжала пятерню Ратибора. — Слушаю. Буркнул в ответ ржеволосый гигант, Тром уже почувствовав, что это будет за просьба. — Повыременитый покамец с возвращением домой. Сначала отправься на Птичий остров и помоги моей семье одолеть Олафа Чернобрового, Требовательно выдохнула мурчалка. Это отняло у нее последние силы. Моя предсмертная просьба. Ты не можешь мне отказать, медвежонок. Обещай. Уже или слышно выдавила она из себя, после чего тело ее несколько раз судорожно дернулось, выгнулось в довершение дугой и тут же обмякло. Похоже, суровый Один дождался таки свою храбрую воительницу. Между тем ракибор. Правой ладонью неспешно закрыл глаза Аньки, чуть помедлил, наклонился, поцеловал ее в широкий лоб, а затем прошептал девищета на левое ушко: "Обещаю, кроха, обещаю". Могучий великан огляделся, заприметив что искал, поднялся, прошел в конец комнаты и взял в руки стоявший в углу хленик светлокудрых валькирии после чего вернулся. и вложил его эфес в ладони уснувшей вечным сном варяжки. Постояв у кровати саника еще с минуту, рыжегривый богатырь, в душе которого грозовыми раскатами клокотала так рвущаяся наружу буря, развернулся и молча направился к выходу из опочивальни. Попутно Ратибор присел и не без удовольствия свернул шею очухавшемуся Бонбору, принявшемуся было на свою беду, выползать из-под накрывавшей его комнатной двери. Прикинуться мертвецом, то мне не допер. же рыжий медведь не применил захватить с собой притулившийся под столом увесистый куриц с золотишком хасвана. Не пропадать же кругляшам. Возле дверного проема дюжи ратник, походя, смахнул с тумбочки слабочадившую лампадку. Таня позабыла радостно разбиться, славно расплескав горящее масло по дубовому полу. Старые сохшиеся доски, словно березовые чербачки, тут же добро занялись. Ратибор, не оборачиваясь, потопал ко второму этажу на выход, по пути сбив в коридоре со стены парочку другую закрепленных там канделябров. Когда Русич спускался в трапезную, на втором этаже уже лихо полыхало. Вскоре наверху раздались взволнованные, испуганные крики. Это поставится заведение, почуявшие запах дыма и гари, принялись споро выныривать из своих комнатушек, в чем мать родила, да в панике ломиться вниз, таща за собой нехитрые пожитки. Когда могучий исполин рубал на куски хмельных бродяг, гости таверны, дрожа от страха, забились в свои норы и молились, чтобы Рокебор прокандыбал мимо. Но нынче уже отсидеться не получится. Бушующее пламя пощады не знает и стороной не пройдет. Не в этот раз. Да что ж, то делается. хозяин таверны стоял на выходе из своего заведения и в ужасе заламывал руки Горестно наблюдая с несколькими праздными зеваками за тем, как гибельные языки пожарища, ласкает его деревянное детище. Все, что нажито непосильным трудом, не ной. Заначку на черный день наверняка ведь успел уволочь про хвост протибор Ратибор, сердце которого также знатно полыхало, на ходу слишком отсыпал себе денежек в запасную машну из прихваченной сумы с дукатами вожака хмельных бродяг. а затем злокинул Дилкеру мешок с оставшимся золотом Хасвана. На вот тебе еще, построишь новый кабак, лучше прежнего будет. Ян тот -то все равно рано или поздно пришлось бы ремонтировать. Рухнет та еще, испалить его, да отгрохать новый, куда проще и дешевле выйдет. Так что не благодари. С этими словами могучий гигант мимолетом оглянулся на горящий трактир. Далее нагнулся, выдернул свой нож из макушки, возлежавшего рядом Хасвана, обтер лезвие безрукавку покойника, после чего стремительно зашагал прочь. «Тоже мне, благодетель, выискался ядрить-колотить!» Негромко проворчал себе в бороду Дилкер, навес прикинув тяжелую котомку с монетами и с удивлением в уме отметив, что тут и на два постоялых двора хватит, если, конечно, не шибко шоковать при строительстве, Собишь не сорить деньгой. Протибор же, за спиной которого шустро разгоралась багряная зарева, быстро шел вон из лагурина. Погребальный костерок гляники вполне себе удался. Мурчалку предал огню, как того и требовалось. А теперь еще нужно и обещание данное ей сдержать. А янта значит, что путь мой сейчас лежит в Шварию, точнее в Миссюр, ее портовый городишко, притулившийся на берегу Варяжского моря. Ну а там на какую-нибудь торговую ладью плюхнусь, да на север отчалю. Шварицы неплохо барышничают с данами. Пойди за парочку-другую золотых дукатиков уж свезут куда надо.